Окончив смену, Бобби выпивает с детективами из отдела ограблений по паре банок в баре Джей-Джея Фолли, после чего отправляется домой на Таттл-стрит, где проживает вместе с пятью сёстрами и братом Тимом, неудавшимся священником. Никто из младших Каинов не состоит в браке. Трое, включая Бобби, пробовали, но развелись. Еще двое Почти дошли до алтаря, однако последнего шага не случилось, а у оставшихся двоих никогда не было достаточно длительных отношений. И это большая загадка для многочисленной родни Коэнов, включая семьи, с которыми они породнились в предыдущих поколениях. Макдону, Данелли, Кирни, Малинов — И вообще для всего района, поскольку сёстры Бобби вполне себе красавицы, были такими в юности, по крайней мере. Их дом — один из последних викторианских особняков на татл стрит в частном владении. Остальные — построенные крупными ирландскими семьями в первой половине века, между двумя мировыми войнами, переделаны в дуплексы или поделены на квартиры. Но не дом Коэнов. Он остался ровно таким же, как и в детстве Бобби, изученной до последней скрипучей половицы, укромного уголка и источников тоскливых стонов суровыми зимними ночами. Нэнси и Бриджет сидят за кухонным столом с вечерними бокалами и сигаретами. У Нэнси парламент, у Бриджит Кент, Бобби достает из холодильника пиво, и, захватив чистую пепельницу, присоединяется к сестрам. Нэнси, работающая в отделе городского планирования, жалуется на коллегу, кого-то по имени Феликс, а Бриджет, медсестра скорой помощи в Сити, молча слушает. Нэнси в свои 40 все еще красотка, способна заболтать кого угодно, а застенчивая серая мышка Бриджит вечно под шофе, когда не на работе. Может, вообще за целый день не сказать ни слова. Нэнси заканчивает свою тираду по поводу Феликса и кофеварки в комнате отдыха, после чего бросает взгляд на Бобби. «Сбросить бы тебе пару фунтов, Майкл. Что скажешь, Бридж? Надо ему похудеть». Бриджит смотрит куда-то в пол. «Вот тебе и здрасте. Кто ж мужчине такое с порога говорит?» Бобби начинает одирать ногтями этикетку с банки. «Я просто хочу, чтобы ты был здоровым и бодрым. А раньше говорила, что я слишком тощий. Ну, так-то было из-за героина?» Бриджит выдыхает с испуганно удивлённым «О». «А что я такого сказал-то?» — спрашивает Нэнси. «Это как бы секрет?» отвечает Бобби. «Для остальных?» Нэнси машет рукой в сторону окна. «Но не для своих». Из боковой двери, что ведёт с подъездной дорожки, появляется Клэр и вешает зонтик на крючок. «Что они для своих?» «Проблема Майкла. Наркотики, что ли?» Клэр выдёргивает пробку из бутылки красного и наполняет бокал. Проходя с ним мимо Бобби на своё место, легонько целует брата в макушку. «Да, наркотики», — отвечает Нэнси. «Он боится, что мы всем растрезвоним». «С чего бы вдруг?» «Да ничего я не боюсь», — примирительно произносит Бобби. «Мне просто неприятно об этом разговаривать». «Ну и зря. Ты ж, блин, герой», — говорит Клэр. Бриджит поднимает широко раскрытые глаза и выразительно кивает. Бобби тронут. Клэр развивает мысль. «Знаешь, сколько людей добровольно слезает с иглы?» «Очень мало», — признает Бобби. «А вот ты смог». Клэр салютует ему бокалом и выпивает. «Я всего лишь сказала, что ему было бы неплохо сбросить пару фунтов» говорит нэнти а он сразу начал. «Чего начал-то?» — ворчит Бобби. «Вот видишь, опять заводится». «Я не завожусь». «А вот и заводишься». «О, господи!» «Ага, о чём и речь?» Бобби вздыхает и спрашивает у Клэр, как прошёл день. «Мало кто понимает», — отвечает та, покручивая вино в бокале. Но нас ожидает настоящее дерьмоизвержение. Клэр служит секретарём в управлении полицейского комиссариата столичного округа по Южному Бостону. Окружные копы работают на пляжах и в парках, а преступность в трущобах оставляют городским полицейским. Большинство городских считают коллег из округа неженками. Однако Бобби... Всегда видел в них наиболее полезный источник информации о том, что творится в Юшке. «Это из-за бассинга?» — спрашивает Бобби. «Ага», — кивает Клэр. «Прогнозы весьма неутешительные. Грядёт заварушка. Массовые беспорядки. Не меньше». «Перебесятся», — пожимает плечами Бобби, просто чтобы не нагнетать. Если бы... «А кто ведёт дело о гибели того цветного парня?» «Я». «Он наркодилер?» — осведомляется Нэнси. Бобби мотает головой. «Тогда на кой чёрт его туда занесло?» Машина сломалась. «Следить лучше нужно было». «То есть он ещё и виноват?» Клэр закатывает глаза. «Я не говорю, что он виноват. Просто если бы он лучше следил за машиной, она бы не сломалась вдруг, и он бы не погиб. «Ну, значит, он виноват? Я этого не говорила». «Готов кого-нибудь арестовать?» — обращается Клэр к Бобби. «Пока нет. Если только что-то крупное не всплывёт. Мы почти наверняка знаем, кто причастен к гибели парня, но знать виновного и доказать его вину — две большие разницы, сама понимаешь». «Ладно, предупреди тогда, если соберёшься упрятать какого-нибудь белого из южки перед началом учебного года, потому что город просто рванёт». Клэр подливает себе вина. «Даже не знаю», — говорит Бобби, вдруг очень устала. «Не знаешь? Что?» — спрашивает его Даяна. Сестра как раз входит на кухню с прихожей только-только со своей смены в городской библиотеке в Абхэм-Корнере. Направившись прямиком к плите, она ставит чайник. «Мы про парня, который погиб на станции колумбия уточняет Нэнси. «Тебе, что ли, поручили, Майкл?» — догадывается Даяна. «Да, мне». «Слышала, там не обошлось без парней Марти Баттлера», — говорит Клэр. «Навряд ли». Скорее, это те, кто метит в банду. Впрочем, Бобби на мгновение задумывается о Джорджи Данбаре. Если Марти проявит личный интерес к делу, головная боль нам обеспечена. У банды Баттлера прикормлено немало копов и в городе, и в штате. И даже если ты сам не из продажных, навряд ли захочешь переходить дорогу тем, кто продажен. Или может оказаться таким. Никогда не знаешь наверняка. Упорствуешь и всё-таки выдвигаешь обвинения против Марти или одного из его парней? Будь готов, что улики начнут вдруг куда-то исчезать. Свидетели станут жаловаться на внезапную потерю памяти, а дело рассыплется прямо в суде. Полицейских, заваривших кашу, нередко понижали в должности или переводили. Словом, если решил ударить по банде Баттлера, промашек быть не может. При условии, конечно, что тебе дороги мелкие радости жизни, вроде зарплаты, достойной пенсии, крыши над головой, ну и всякой подобной фигни. Клэр, в отличие от остальных родственников Бобби, знает полицейское закулисье вдоль и поперёк. Будь осторожен. Ничья жизнь не стоит твоей собственной говорит она, похлопывая брата по руке. Бобби воевал. Ладно, участвовал в спецоперации. В стране за 9 тысяч миль отсюда, чтобы доказать обратное. «И о Брэнде не подумай», встревает Нэнси, которая всегда бьёт по самому больному. Брендон это сын Бобби, мальчику 9. Он живёт со своей матерью, а выходные проводит с отцом, пятью сумасшедшими, чересчур любвеобильными тётками и мягким, застенчивым дядюшкой Тимом. Бобби любит Брендона вопреки всем представлениям о любви, которые у него были до того, как сын появился на свет. Любит за пределами разумного. Любит больше, чем всех остальных людей, вещей и мечты, включая себя и своих родных вместе взятых. Даже. «Марти Батлер», — говорит он сестре, «сто раз подумает, прежде чем убивать копа. А уж на ребёнка копа он точно руку не поднимет, если, конечно, планирует ещё пожить». «Как тебе такой бред только в голову пришёл, Нэнс?» Сестра не любит признавать ошибки, поэтому переводит стрелки. «Я, Майкл, не про физическую угрозу говорила» а о том, что тебя лишат работы и пенсии. Тогда ведь эта лживая корова, твоя бывшая, отберёт у нас возможность проводить выходные с брендоном. А Нэнс дело говорит, замечает Даяна, и даже Бриджит согласно кивает. Родня любит его сына почти так же, как и сам Бобби. Даже Тим, вечно окружённый облаком недовольства и поглощённый не пойми каким чтивом, На выходных становится гораздо жизнерадостнее. И не только потому, что Брендон его единственный племянник. Просто более удивительного мальчика свет не видывал. Всего девять, а он уже рассудительный, зрелый, очень любознательный, дружелюбный и уморительно смешной. Он будто унаследовал от своих кровных родственников только самое лучшее, не переняв плохого. Пока что, во всяком случае. «Это всё потому, — говорят сёстры, — что Шеннон не воспитывает его в одиночку. Хотя, если на чистоту, Шеннон — хорошая мать, ужасная супруга и сомнительная дочь или сестра, но сына любит и посвящает себя его воспитанию с такой отдачей, с какой никогда не посвящала себя никому и ничему в жизни». «Я не собираюсь терять ни работу, ни пенсию, ни своего малыша», — обещает Бобби сёстрам. «Не потеряешь, если не станешь связываться с Марти батлером «Я коп, а он преступник». «Преступник с большими связями», — напоминает Клэр. «На содержание у Марти Баттлера не только рядовые полицейские». В этом списке определённо есть судьи, минимум один конгрессмен или сенатор от штата. А возможно, не точно, но слухи мрачные ходят, кто-то, а то и не один из ФБР. Уж слишком многие потенциальные свидетели против Марти и его сообщников, причём заметьте, из тех, чьи личности держались в строжайшей тайне, бесследно пропали или были убиты за эти годы. Я в курсе. Заверяет Бобби. На станцию Оги Уильямсона загнали подростки. чтобы там не выяснилось, на преднамеренное и умышленное убийство не тянет. Максимум, что можно предъявить, убийству по неосторожности. Он устало зевает, прикрывает рот кулаком. Ладно, девчонки. Я на боковую. Бобби опускает банку из-под пива в мусорное ведро чмокает каждую из сестёр в щёку и поднимается наверх. Приняв душ, Бобби садится у окна и курит, глядя в ночь. Сёстрам он сказал правду. Едва ли подросткам, причастным к гибели Оги Уильямсона, грозит серьёзное наказание. Именно эта мысль, судя по всему, и стала причиной накатившей на него усталости. Он присутствовал, когда Ориджинальд и Калиопа Уильямсон опознавали сына в морге. Они не плакали, не причитали. Просто смотрели на лежащего на металлическом столе, и каждый коснулся его руки. Ориджинальд левый, Клеопа правый, а потом щеки. Не отнимая ладони от лица Огги, его отец сказал, «Люблю тебя» сын». А мать сказала, «Ты всегда будешь с нами». Бобби не раз присутствовал при опознании тела ребёнка родителями и уже давно перестал что-либо чувствовать. Однако воспоминания о том, как Уильямсоны смотрели на своего сына, как гладили его по рукам и по лицу, словно отдавая ему часть своего тепла для пути на ту сторону, не покидала Бобби остаток дня. Если б четверо чернокожих ребят загнали под поезд белого, им грозило бы пожизненное. Может быть, после апелляции им скостили бы срок лет до двадцати, и то в лучшем случае. Однако подросткам, загнавшим под поезд Оги Уильямсона, точно светит не больше пяти, и то навряд ли. Порой... Эта несправедливость нагоняет ощущение полнейшей безысходности. Докурив сигарету, Бобби заползает в постель. Перед закрытыми глазами вновь проносится образ того, как Реджинальд и Калиопа медленно проводит ладонями по обнажённым рукам мёртвого сына. Не так ты себе обычно представляешь, что будет через 20 лет, после того, как впервые поменяешь своему ребёнку подгузник и поможешь соргнуть. На счету Бобби двое убитых, оба не старше 18. Одному, наверное, вообще было лет пятнадцать 16 Возможности узнать точно Бобби не имел. Обоих он убил во Вьетнаме в один день, когда вырубал заросли вокруг базы. Парнишки в Йетконговце прятались в кустах, собирали там фураж. А дядюшка Сэм отправил Бобби и его взвод вместе с союзниками из Южного Вьетнама отравить по самое «не балуйся» всю местность вокруг базы. Для этого им выдали ручные разбрызгиватели и грузовики с брандспойтами. Дальше, к югу для опрыскивания яда химикатами, использовали вертолеты. А скоро ходили слухи, Командование планировало метать говно с самолётов. Мальчишки, тощие, коротыши с квадратными головами, вооружионные винтовкой и мачете длиннее их самих, прятались в засаде по обеим сторонам дороги. Они выскочили на бобе, словно была не была. Либо они его, либо всё, конец. Так, в общем-то, и произошло. Одного Бобби убил выстрелом из М-14 в лицо, второй, который с мачете, повалил Бобби, но даже не подумал замахнуться, пока противник не оказался на земле. Бобби упер ствол автомата парню в живот и дважды выстрелил. Он смотрел парнишке в глаза, пока того разрывали пули, а потом еще несколько секунд после этого, и думал. «И почему ты сразу не рыбанул меня, мачете?» В те дни вьетконговцы ещё были дезориентированы. За утро взвод Бобби вырезал целый отряд, 15 человек. Трупы бросили на дороге. По их впалым рёбрам было видно, что местные толком не питались уже много месяцев. Двое из местных погибли, потому что напали на капрала Майкла Бобби Коэна из Дорчестра, штата Массачусетс. Он, однако, знал, что на самом деле они просто путались под ногами, мешали получать выгоду, распространять взгляд на мир, насаждать убеждения, что законы писаны для всех, кроме тех, кто их придумывает. Называя несогласных гуками или нигерами, жидами или гринго, лягушатниками или макаронниками, как угодно, лишь бы прозвище лишало их человечности. В этом и заключается главный смысл. И Если добьёшься этого, то сможешь посылать детишек на другой конец света, убивать там других таких же детишек. Или пусть делают то же самое дома и лёжа в удобной кровати за 9 тысяч миль и 12 лет от тех мёртвых ребят на дороге, Бобби решает, что завтра заорканит всю четвёрку подростков из Юшки.